Кришна Мурть, но вы мне говорили, что первооснова не создана мыслью, следовательно, вы не можете ни при каких условиях к ней прийти, как бы вы не манипулировали мыслью. Бом. Да, понимаю, но я хочу сказать, что существует проблема, существует опасность, заблуждение, когда люди говорят, да, совершенно верно, благодаря непосредственному опыту Иисуса мы к ней пришли, а не по замыслу Бога. Я не могу точно изложить их взгляд. Может быть, по милости Бога? Кришнамурти. Да, по милости Бога. Бом. Понимаете нечто за пределом мысли? Кришнамурти. Как достаточно образованный мыслящий человек, я все это отрицаю? Бом. Почему отрицаете? Кришнамурти. Прежде всего потому, что это стало общепринятым, так говорят все, а также с большой вероятностью это может быть иллюзией, создаваемой желанием, надеждой, страхом. Бом. Безусловно, некоторые люди придают этому большое значение, хотя это может оказаться иллюзией. Кришнамурти. Но если они никогда не слышали Иисуса, они не могли воспринять Его опыт. Бом. Это представляется разумным. Кришнамурти. Они могли бы иметь различные переживания того, чему их учили. В Индии, я имею в виду собеседник, но разве наиболее серьезные люди в разных религиях не говорят, что Бог, или что бы то ни было, абсолют, первооснова, по существу есть нечто такое, что не может быть переживаемо посредством мысли. Они могли бы также пойти дальше и сказать, что это не может быть переживаемо вообще. Кришнамурти О, да я уже сказал что это не может быть переживаемо x говорит что это не может быть переживаемо давайте скажем я не знаю вот человек который говорит что такая вещь существует и я его слушаю и он убеждает не только своим присутствием но и словом хотя он призывает меня быть осторожным слово не вещь, но он пользуется словом, чтобы передать что существует нечто столь необъятное, чего моя мысль не может охватить и я говорю хорошо вы очень подробно это объяснили и как мой мозг, который обусловлен дисциплинирован знанием, как может он освободить себя от всего этого собеседник не может ли он себя освободить через понимание собственной ограниченности? Кришнамурти. Итак, вы говорите мне, что мысль ограничена. Покажите это мне. Она ограничена не словами или памятью, опытом или знанием. Я понимаю это, но не улавливаю того, что чувство ограничено, потому что вижу красоту земли, вижу красоту здания, человека, природы. Я воспринимаю все это, и когда вы говорите, что мысль ограничена, я этого не ощущаю. Это всего лишь слова, которые вы мне сказали. На уровне интеллекта я понимаю, но я этого не чувствую. Нет в этом никакого аромата. Как вы мне покажете? Нет, как вы поможете мне? Нет, как сделаете вы, чтобы у меня было это ощущение нестабильности мыслей, малой её значимости? Так, чтобы это было у меня в крови, понимаете? Когда это у меня в крови, я это имею. И вам не нужно это объяснять. Собеседник, возможен ли такой подход? Мы не рассуждаем о первооснове, которая в данный момент слишком далеко, а просто стараемся непосредственно увидеть, что может делать ум, Кришнамурти, который мыслит. Собеседник, ум мыслит. Кришнамурти, это все, что я имею. Способность мыслить, ощущать, ненавидеть, любить – «Вы знаете все это. Вот деятельность ума». Собеседник. «Но я сказал бы, что мы этого не знаем, мы только думаем, что знаем». Кришнамурти. «Я знаю, когда сержусь. Знаю, когда получил душевную рану. Это не идея. Я получил определенное ощущение и несу в себе обиду. Хватит с меня исследований. Я проделывал их всю свою жизнь. Я обращался к индуизму». буддизму, христианству, исламу, и говорю, что я исследовал, изучал, что я нагляделся на них. Я считаю, что все они – одни лишь слова. Как я, человеческое существо, получил это необыкновенное ощущение. Если у меня нет страсти, я не исследую. Мне нужна эта страсть, так как хочу вырвать себя из этого малого замкнутого пространства». Я оградил себя стеной, стеной, которая есть я сам. И человек живет с этим миллионы лет. Я стараюсь выбраться из этого с помощью учения, чтения, обращения к гуру, ко всякого рода вещам, но по-прежнему стою на якоре, а вы говорите о первооснове, потому что видите нечто поразительное, нечто, кажущееся таким живым, таким необыкновенным. Я же все еще здесь живу. «Стою на якоре. Вы, тот, кто видит первооснову, вы должны что-то сделать, чтобы полностью взорвать, разрушить этот центр». «Собеседник. Я должен сделать что-то? Или вы должны?» «Кришнамурти. Помогите мне. Не молитвой и всем этим вздором Вы понимаете, что я пытаюсь сказать. Я постился». Я медитировал, я от всего отказывался, я давал обед в том или другом, я проделывал все это, потому что я уже прожил миллион лет, а в конце миллиона лет я все там же, где был в самом начале. Это для меня великое открытие. Я думал, что двигался вперед, переживая все это, но вдруг обнаружил, что возвратился к тому самому пункту, с которого начал. Я получал все больше опыт, я повидал мир, я занимался живописью, музыкой, я танцевал, вы следите? Но вернулся назад, к исходному пункту. Собеседник, который есть я и не я, Кришнамурти, который есть я, я спрашиваю себя, что мне делать и в каком отношении находится человеческий ум к первооснове. «Если мне удалось бы установить это отношение, то это могло бы полностью разрушить центр. Это не мотив, ни желание, ни награда. Я вижу, что если бы мой ум мог установить отношение с тем, он стал бы тем, верно?» Собеседник, но разве ум уже не стал тем?» Кришнамурти, «О нет». Собеседник, «Но я думаю, что вы как раз устранили величайшую трудность, сказав, что не существует никакого желания». Кришнамурти. «Нет, я не хотел бы согласиться с тем, что получить прозрение так же легко, как и отказаться от желания». Собеседник. «Ну, хорошо. Позвольте мне выразить это так. Прозрение – это нечто большее, чем просто знание». Кришнамурти. «Нет, вы упускаете то, что я говорю. Мой мозг жил миллион лет. Он испытал все». Он был буддистом, индуистом, христианином, мусульманином, он имел всякого рода переживания, но суть все та же. И вот приходит кто-то и говорит, послушай, существует некая первооснова, которая есть нечто. Вернусь ли я к тому, что я уже знаю, к религиям и тому подобному, я отвергаю все это, потому что я это уже испытал, и в результате мне остался лишь пепел».